Глава пятая Жалко девочку. Коснулся слуха обрывок фразы, перед тем, как мы с деканом, можно сказать, ворвались в кабинет ректора. Хочу ее! заявил с порога Детарт, подтолкнув меня вперед. Похвально, Леодрик, что ты решил поделиться с нами этой информацией? Не повел бровью Азиал. У тебя хм, своеобразные вкусы. «Однако давай твои предпочтения не будем делать достоянием общественности. Возьми ее!» — подвел меня к столу декан. Тот моргнул, помолчал, чтобы до его подчиненного дошел смысл сказанных слов, однако детарт будто не слышал себя. «Ее нельзя оставлять без присмотра, мне она нужна. Я хочу забрать это дикое сокровище!» Рука уже болела, и я не вырывалась лишь потому, что была немного оглушена прозвучавшим заявлением. А ведь думала, что колдун решил наказать девушку, сунувшую нос не в свое дело. Представляла, как наплюю на грандиозные планы Хавиана Десорга, смирюсь с поражением, ведь уверяла Шойна, что совсем справлюсь. И все же покину столицу с ее тысячу часами отработки высокомерным блондином наследником никому не нужными замерами и немного двинутым на голову деканом. «Дикое сокровище, повторил ректор и посмотрел на меня, затем на шарашенного Эдара. Жалко девочку, говорите. Дайте сюда. Протянул он руку, едва не вырывая врученный мне вуналист. «Она толком не виновата», — закивал жандарм. «Получила тысячу часов из-за гнева повелителя на сына, так бы отделалась штрафом и пошла по своим делам». «Десять тиков? Мало», — тем временем изучал показания замера Азиал. «Природница, преобладание света, без дара. Вчера забрали последнее место на вольную программу, увы Леодрик. Твоему дикому сокровищу придется годик подождать и явиться для поступления пораньше, а не в последние дни. Углубленная программа, — уперся ладонями в стол декан. Это впечатляющий потенциал. Десять тиков резерв, Леодрик, ты за нее заплатишь, — махнул рукой на меня ректор. И если ты забыл, то в этом году обучение в семь раз дороже. Ей на бесплатное не поступить. Давай попробуем. Попробуем. В глазах детарта плясали искры. А меня сначала спросить: "Не пробовали?" Надоело мне отмалчиваться. Безусловно, их рвение сделать для незнакомой кочевницы как лучше льстило, однако стоять с бедной родственницей и молчать я больше не могла. "Не дури", толкнул меня в бок Эдар. Такое предложение раз в жизни бывает. «Увеличишь резерв или научишься изощренному колдовству, за которое будут платить в три раза больше, чем у тебя есть тиков?» «Я понимаю, однако интересы другого человека нужно учитывать. Вы так не считаете? Вдруг я явилась в Нарин за лекарством для умирающей матери. Что, если ее жизнь на волоске, а вы своим «не дури» Запрете меня в стенах Академии и отрежете путь к ее спасению?» «Это правда?» — спросил ректор. «Нет, но вполне могла ею быть». «Леодрик, твое дикое сокровище, не хочет учиться?» «Хочет, еще как хочет», — красноречиво глянул на меня Дитарт. «Пока не осознает этого, но помяни мое слово. Мы исправимся я недоразумение? Прямо сейчас и исправим». Вновь схватил он меня за локоть и повел прочь из кабинета, но на выходе произнес. «Внеси ее в список». За сегодня-завтра пройдем вступительные экзамены, да, девочка? Неожиданно прозвучало от Эдара и дверь за нами захлопнулась. Леодрик остановился возле окна, развернул меня к себе, опустил тяжелые ладони на плечи, а теперь слушай, девочка. Ами, у меня имя есть. Хорошо, пусть так. Я хотела еще спросить. почему к другим студентам он обращался с уважением, а мне тыкал, но решила не вредничать. Вправду, девушка в порванной и слегка грязной тунике уважение то не заслужила. Впрочем, сейчас нужно соглашаться и делать, что говорят. Пусть считают меня маленьким несмышленым человечком. Цель пока что у нас одна, а там посмотрим. На Наринская академия — лучшее, что тебе может выпасть в жизни, послушай. «Я видел, что ты сделала с цветком. Твои способности нужно развивать. Ты можешь достичь небывалых высот. Дай помочь тебе и лишь направить». «Я услышала вас, но вы не услышали меня». «Ами, глупо в твоем положении прямится! сжал мои плечи колдун. «Так-то верно. Если бы не одно «но», если позволить себе сесть на спину, то на тебе поедут». Если сбросить вовремя, рядом побегут. Я убрала его руки, сжала лямку сумки, распрямилась. Вам сложно узнать чужое мнение перед тем, как навязывать свое? Может, цветок — это для меня вство. У каждого человека есть планы и интересы. Вы же своим стремлением протолкнуть меня в академию, пренебрегаете ими, ущемляете мое достоинство, превращаете из человека в тряпку, неспособную желать и мыслить. Куда ты взялась, Ами? посмотрел на меня иначе, колдун. Я кочевница-преподаватель, Ами, повторила свое имя и степенно поклонилась, как это делают странники. Леодрик Детарт, протянул он руку и пожал, едва я вложила в нее свою. Декан факультета стихийного преобразования, руководитель турниров по сатериалам, И человек, который хочет поработать с таким уникальным материалом, как ты, я впервые видел, чтобы агрессивную силу не подавляли, а применяли в создании. Это впечатляюще, девочка. Ами, — напомнила я, — да, Ами, прости за излишнюю напористость. Так э, чего хочешь ты? Учиться здесь, — небрежно дернула я плечом и улыбнулась. Колдун прищурился, погрозил мне пальцем. Как раз в этот момент из кабинета вышел Эдар и направился к нам. «Держи», — сунул жандарм мне в руки заполненной бумаги. «Если не поступишь в академию, то загляни к нам, подумаем над вашей с наследником отработкой. Она начнется с завтрашнего дня». Ректор об этом обещал позаботиться, и да, «не забудь оплатить штраф». «Удачи!» Писарь устало кивнул, зевнул в кулак, Попрощался с детартом и отправился по своим делам. Скорее всего, снова на работу, бедняга. «Значит, договорились?» — привлёк мое внимание к себе декан. «Времени мало, нужно успеть всё сдать. Но углублённую программу повышенные требования. Вы уверены, что справлюсь? А куда ты денешься?» — похлопал меня по плечу колдун и, вмиг нацепив маску серьёзного человека, сказал следовать за ним. По пути на первый этаж поведал, что мне предстоит сдать пять вступительных экзаменов. На вольную программу брали всех, родившихся силой, однако мест было ограниченное количество. Выпускники могли работать под мастерьями, сторожами, простыми создателями, фермерами, убирать тёлочки или печь хлеб. Вольная программа — это база, которую должен знать каждый. Немного истории, теории кристаллографии — «Общая структуризация миаров и скудный набор предметов по подчинению и контролю силы, но тебе нужен полный курс». Указал на меня Леодрик и остановился в холле. Хлопнул себя по лбу. «Забыл, совсем забыл. Ты со своим цветком все мои мысли перепутала. Так, постой здесь. Мне надо быстро переговорить с ректором о... Случае. Никуда не уходи». Декан пробурчал что-то под нос и поспешил на второй этаж. Я обвела взглядом просторное помещение, приблизилась к парадному входу для изучения истонченной грани. Пересекла ее, ступила обратно, не ощутив никакой преграды. Поразительно! Как они смогли закрепить миар? «Твое место снаружи, босоногая!» Я обернулась, заметила выпущенную в моем направлении причудливо сформированную волну, отшагнула, позволив колдовству пролететь мимо. Материализованная сила напоролась на грань и расплескалась по полу прозрачной лужей. «Ты посмотри, какая нахалка!» — возмутилась девица. «По-твоему, должна была на месте стоять?» Вышла я на свет и невольно сглотнула, напоровшись взглядом на шая. Наследник и девушка в розовом, а как иначе? Вместе даже в обнимку. Сегодня на ней строгое бежевое платье с длинными рукавами, но достаточно глубоким вырезом, открывающим вид на приятную глазу ложбинку. Он в черном костюме. Идеальная пара. Его рука по-свойски лежала на тонкой талии, губы были возле виска, будто принц только что шептал на ушко своей даме непристойности и смотрел до этого в другую сторону. «Но вдруг появилась я!» Его лицо постепенно приобретало строгие черты. Взгляд тяжелел, скулы становились острее. Хищник, заметивший добычу. еще и огрызаться смеет», — поразилась девушка. «Шай, ты видел?» «Видел, Лорин, все видел». От его голоса по спине лизнуло холодом. «Бродяжка, а ну, что вы устроили?» Сзади завопил надзиратель, едва ли не бегом приближаясь к растекающейся луже. «Совсем совести нет. Минус пять очков с каждого. За что? Это все она!» — указала на меня тонким пальчиком Лорин. «Эта девушка хотела продемонстрировать нам свое умение контролировать воду, а вышла лужа. Возмутительное пренебрежение правилам Академии. Кто вообще барванку сюда пустил?» «Любезный орентон вы же знаете, с каким почтением мы с наследным принцем относимся к вам и вашему труду. Мы не посмели бы осквернять храм знаний». «Она врет, любезный орентон произнесла я менее эмоционально. «Сами посмотрите, какая из меня колдунья. Десять тиков резерв. Откуда мне взять воду? Для создания стихии из ничего нужно не меньше двадцати. Увы». Я даже на такую красивую лужу не способна. Надиратель побагровел, посмотрел на Лорин, шутить вздумали. Иен Химей, минус десять очков и уберите за собой, иначе отправлю в тренировочную стены драить. Мужчина обвел нас сердитым взглядом, развернулся и торопливым шагом скрылся в ближайшем коридоре. Я же не сразу нашла в себе силы повернуться к гадкой парочке. Никто не говорил, что будет просто. Подняла глаза и вовремя отступила, не позволив очередному выпущенному колдовству коснуться меня. Опять? Вот я ее сейчас. Не надо. Наследник придержал Лорен за талию. Орентон не ушел. Взмахом кисти он испарил разлитую по полу воду, Вновь посмотрел на меня и, почти незаметно дернув бровями, словно в напоминание, что встречи не избежать, повел свою девушку через холл на второй этаж. Я же заставила себя не оборачиваться на них. Попеременно сжимала в кулаки то левую, то правую руку и больше не горела желанием изучить истонченную грань Миара. Убеждала себя, что бояться наследного принца не стоит. Он не опаснее дикой кошки, жизни меня не лишит. значит нужно выбросить из головы его прощальный взгляд не получалось от одного воспоминания снова и снова по спине бежал легкий морозец внутри все начинало покалывать от нехорошего предчувствия а поперек горла вставал тугой ком тысяча часов нервно прошептала я если поделить на двоих то пятьсот все равно много